На Иосифа повеяло чем-то угрюмым и скорбным. Он относился к Эпфродиту доброжелательно. Это был хороший человек. Он любил искусство и науку, покровительствовал им. Иосиф не раз приятно проводил с ним время. И вот сейчас он невольно навлек на него гибель. Вскоре Мессалин под каким-то предлогом оставил Иосифа наедине с императором. Домициан приподнялся на своей кушетке, и, улыбаясь Иосифу доверительно, словно приглашая и его быть откровенным, сказал, «А теперь, мой Иосиф, признайтесь чистосердечно, этот неуклюжий человек, один из ваших богословов, правильно утверждал, что вы из рода и дома Давидова». Ведь это, как говорят и ваши ученые, скорее вопрос чувства, интуиции, чем документальных доказательств. Такой ход мысли и я могу понять. Если я, например, сам верю в то, что я потомок Геркулеса, значит, я и есть потомок Геркулеса. Вы, наверное, уже поняли, мой Иосиф Флавик, чему я веду. Дело вот в чем». Хотите ли вы, чтобы вас считали отпрыском царя Давида, или не хотите? Все зависит от вас. Отдаю решение в ваши руки. Мы ведь сейчас оставляем списки. Мы вносим в них тех, кого следует считать потомками великого царя, чью деятельность вы так превосходно описали. По некоторым техническим причинам, относящимся к управлению империей, Мое правительство считает подобный список желательным. «Так как же насчет вас, мой Иосиф? Вы пылко преданны своему народу. Вы гордитесь им, его древностью, великими достижениями его цивилизации. Вы исповедуете свою веру. Я верю Иосифу, исповедующему свою веру. Что бы вы ни сказали, я поверю вам и приму как правду». Если вы скажете мне, я отпрыск дома Давидова, значит, так оно и есть. Вы скажете нет, и ваше имя не появится в списке. Домициан встал, подошел к Иосифу вплотную. Улыбаясь, почти оскались, с жуткой доверительностью спросил его. — Ну как, мой еврей? — Ведь все государи. Состоят в родстве между собой. Что ж, ты мой родственник? Ты потомок Давида? Чувства и мысли Иосифа были словно подхвачены бурей. Когда простонародье уверяло, что тот или другой человек происходит из рода Давидова, это была пустая болтовня. Ее не стоило и проверять. Да и сам он никогда не поднимал шума вокруг своего предполагаемого происхождения. Поэтому сейчас было бы бессмысленно выставлять на показ свою храбрость и признаться «Да, я из рода Давидова». Никому такое признание не принесло бы пользы, единственное, чего бы он добился, это собственной гибели». Почему же тогда какая-то мощная сила побуждает его сказать «да»? Потому что этот император Язычников, как ни странно, все же прав. Он, Иосиф, зная чувством, то есть глубоким внутренним знанием, что он действительно принадлежит к избранникам, к потомкам рода Давидова. Император Язычников хочет его унизить, склонить к отречению от лучшего, что в нем есть. И если он подастся соблазну, если отречется от великого своего предка Давида, император будет презирать не только его, но будет презирать целый народ, и по праву. То, что происходит сейчас между ним и Домицианом, это одна из многих битв в войне, которую его народ ведет против Рима за своего Ягве. Но где же правильный путь? Чего ждет от Него Божество?»